Потом у другого чана крюк снялся с гвоздя, до да опять на гвоздь. Потом будто кто-то к двери пошел, да вдруг как закашляет, как заперхает, словно овца какая. Да зычно так! Мы все так ворохом свалились, вдруг под дружку полезли. Ож как же мы напужались от упору! — Вишь, как! — промолвил Павел. — Чего ж это он раскашлялся? — Не знаю, может, от сырости.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 Да его все к себе этак рукой зовет. Уж Гаврила был и встал, послушался был русалки, братцы мои. Да знать Господь ему надоумил, положил таки на себя крест. А уж как ему было трудно крест так класть, братцы мои. Говорит, рука просто как каменная не ворочается. Ах ты этакий, эй!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 И светлая ночь, месяц светит. Вот и едет Ермил через плотину, такая уж его дорога вышла. Едет он, и так, псарь Ермил, и видит. У утопленника на могиле барашек, белый такой, кудрявый, хорошенький, охаживает Вот и думает, Ермил, всем возьму его. Что ему так пропадать? Да и слез, и взял его на руки. А ну, а барашек ничего.